Содержание. О моем друге. Рассказы. Пушок, воришка, сиротка, заботливая мамаша, Ушан, Лесной голосок. Друг сердечный, Следопыты. Загадочная находка. Наседка. Золотая рыбка, скрипун-невидимка, Луговой петушок, хохулина-старица, Дворняшка, крылатый помощник, Джек и Фрина, Добро пожаловать! Водяной, незваные гости на озере, Лесной разбойник, срочный пакет, Спокойной ночи, чему научила сказка, полуношник, Белый кораблик, день рождения, Джек, На пороге весны, здравствуй, весна, Засели с ними длиннохвостые разбойники, Зеленый шум, черчирыч, Ранние, Соловьиная дудочка, удачная охота, на разливе, курочка-камышница, неожиданное знакомство, старый блиндаж, Чудо техники, Аистята, Домик в лесу, Речной волк, Лебеди, Любитель песни. Он поднялся с дна моря. Куйка. Остров белых птиц, голубой дворец, сказки следопыта. Всяк по-своему, весне навстречу, хитрая птица, синица и соловей, весенняя песня, самый упрямый, счастливый жучок, Воспоминания об отце. Послесловие Владимира Скребицкого.